На фоне суетного и опасного века, как определяли современники годы царствования Анны, ярко светит благородный облик Натальи борисны Долгорукой, жены-фаворита Ивана. Дочь Бориса Палча Шереметьева, она была невестой в ту пору, когда ее жениха постигла опала. Как ни уговаривали ее родные, она самоотверженно решилась разделить участь своего суженого, обвенчалась с ним и отправилась вместе в ссылку, явив собой редкий образец нравственной чистоты и мужества в страданиях. Это пушкинская Татьяна XVIII века, прабабка будущих жен декабристов. «Переворот 1740 года. Вдумчивый и осторожный в своем суждении историк делает суровый приговор царствованию императрицы Анны. Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней – сама императрица. Ключевский». Со смертью Петра идея, которую великий император неустанно проводил в жизнь, «государь в своих действиях должен руководиться мыслью о благе народном», вообще стала глохнуть. В десятилетнее же правление императрицы Анны она совсем оказалась в загоне. Над всем преобладали интересы семейные и личные. Бездетная Анна и Анна должна была подумать о преемнике, Она желала передать власть ближайшим родственникам, но из таковых была одна только племянница Анна Леопольдовна, рожденная в 1718 году, дочь сестры Екатерины Мекленбургской, умершей в 1733 году. Императрица выдала ее замуж за Антона Ульриха, герцога Брауншвейгского, 3 июля 1739 года, и сына их Иоанна, родившегося 12 августа 1740 года, объявила 5 октября 1740 года наследником престола. Это было перед самой смертью императрицы. Ввиду ее надо было подумать о регенстве. Безвольная, не будучи в силах отказать своему любимцу, Анна назначила Бирона регентом, отдав таким образом на много лет до совершеннолетия Анна судьбы империи в руки иноземцам. Была минута, когда она заколебалась, но русские вельможи из раболепства и ради личной безопасности к стыду своему поддержали домогательство честолюбивого временщика. Бумагу о регенстве Анна подписала накануне своей смерти 17 октября 1740 года. Узнав об этом, общество заволновалось под невыносимым гнетом стыда оскорбленного народного чувства тяжел был Берон как фаворит, как фаворит иноземец, но все же он тогда не светил собственным светом, и хотя имел сильное влияние на дела, однако, довольствуясь знатным чином придворным, не имел правительственного значения. Но теперь этот самый ненавистный фаворит-иноземец, на которого привыкли складывать все бедствия прошлого тяжелого царствования, становится правителем самостоятельным. Эта тень, наброшенная на царствование Анны, этот позор ее становится полноправным преемником ее власти. Власть царей русских, власть Петра Великого в руках иноземца, ненавидимого за вред им причиненной, презираемого за бездарность, за то средство, которым он поднялся на высоту. Бывали в России позорные времена, обманщики стремились к верховной власти и овладевали ею, но они, по крайней мере, обманывали, прикрывались священным именем законных наследников престола». Недавно противники преобразования называли преобразователя иноземцем, подкидышем в семью русских царей. Но другие и лучшие люди смеялись этим басням. А теперь в явь, без прикрытия, иноземец, иноверец самовольно управляет Россией и будет управлять 17 лет. По какому праву? Потому только, что был фаворитом покойной императрицы? Какими глазами православной русской мог теперь смотреть на торжествующего раскольника? Россия была подарена безнравственному и бездарному иноземцу, как цена позорной связи. Этого переносить было нельзя. Русские понимали, что герцог Курлянский унизил их государню в глазах целой Европы и покрыл ее вечным стыдом, который она унесла с собой в могилу. В негодовании и горе они жаловались и на несправедливость, оказанную цесаревне Елизавете. Говорили, что если уже регентом непременно должен быть иноземец, то более прав на него имел отец императора принц Брауншвейгский. Другие говорили, что если уже... «Надобно подвергаться неудобствам государева малолетства, то почему же не призван на престол молодой герцог Голштинский, который по летам своим мог бы гораздо скорее освободить Россию от регенства, чем Иоанн Антонович?» Толковали, что Бирон, неравнодушный к цесаревне Елизавете, женится на ней таким образом приобретет право на престол русский. Раптали, слыша как в церквях после императора его матери и цесаревны елизаветы поминали и наверное герцога курлянского Соловьев